Дмитрий Дорничев «Пришествие Бога Смерти» Книга вторая Текст читает Александр Пашков Глава первая Господин! Бледная Жанна подошла ко мне, но ничего сказать толком не смогла. Ее всю трясло. «Уже знаю!» — я положил телефон в карман и, взяв женщину за руку, повел к машине. Иван ожидал нас. Он был совсем недалеко, за границей заслона, что было поставлен СКО вокруг ямы. Мужчина был словно на иголках. Ему не терпелось рвануть обратно в особняк, поэтому мы быстро сели на заднее сиденье. Но только было собрались уезжать... Как к нам подбежала лилия, официантка. Господин Черепов! кричала она с радостным выражением лица, и я открыл дверь, лететь домой, сломя голову, все равно не было смысла. Господин, господин, я магом стала, у меня магия пробудилась. Поздравляю, кивнул я, искренне удивляясь. Не знал, что закрытием врат можно кого-то пробудить. Видимо, у нее изначально были задатки мага, только вот она, не креименная и, по сути, не является ни магом, ни боевым монахом. Просто человек с хаотичной, бессистемной маной. Хм. А если так, то я могу сделать из нее полноценного мага или же чародея. Правда, если толк. За тысячи лет боевые монахи доказали свою эффективность. Спасибо вам огромное. Мы жизнью вам обязаны. И когда я закончу обучение, очень хотела бы служить у вас. Помогать закрывать врата и жизни спасать. Глаза 22-летней девушки сияли словно звезды в ночном небе. «Да-да, уже стемнело. И профукал я свою бронь на врата ранга Д». «Зависит от твоего усердия и успехов», — кивнул я, заинтересовавшись идеей. «Перекрытие мне не помешает. Правда, сколько она будет учиться? Лет пять? К тому времени я надеюсь уже исполнить свою клятву. Хотя будущему патриарху Череповых не помешает маг, тем более преданный». «Я вас не подведу», — девушка вся сияла от счастья и вскоре убежала. Я же кинул взгляд на Жанну. «Возьми ее на контроль. Если у девушки проявится талант, то оплатим ей обучение». «Хорошо». Она еще не пришла в себя после страшных новостей, но попыталась взять себя в руки и сделала пометки в телефоне. «По моей команде Иван дал газу, и мы поехали в клуб, откуда и похитили Катю с Леной. Сперва хотел вас особняк, но Татьяна уже была на месте преступления, о чем она сообщила по телефону». А пока ехали, Иван ввёл в курс дела. Случилось это на парковке клуба около часа назад. Катя с Леной вдоль натанцевались и вышли на улицу подышать, но ну, Ивана вызвать. До этого их телефоны были на беззвучном, ну или просто игнорировали звонки матери. Во всяком случае, об инциденте со мной они ничего не знали. Но только Лена начала звонить Ивану, как подъехал черный фургон, и выскочившие из него мужчины схватили девушек. Они, конечно, начали врываться и сопротивляться, но сестры были под действием алкоголя. Ни силы, ни контроля магии. А также, возможно, им что-то вкололи, вроде успокоительного. Мужчины, которые явно не магия, затолкали их в машину и тут же уехали. А так как Катя выронила свой телефон, Иван, ответивший на звонок, все слышал: он тут же позвонил Татьяне и в имперскую службу безопасности. И стоит отметить, что камеры в округе были отключены хакерской атакой, поэтому картину преступления составляли по записи звонка Ивана и двух свидетелей, которые случайно увидели похищение. Правда, с весьма приличного расстояния. «Как-то слишком топорно сделали», — вслух размышлял я. Уверенно, не сперва пытались разными способами увести девчат, но не вышло. А услышав о том, где я пропал, решили поступить проще. «Я тоже так думаю». Госпожи никогда не подпускают себе мужчин, пьют в меру, их крайне сложно было бы споить или охмурить, подметил Иван, а в голосе чувствовался гнев, будто и его дочерей похитили. Значит, нужно найти всех тех, кто крутился вокруг них и допросить, кивнул я, и на лице появилась злая улыбка. Божественной энергии у меня сейчас много. Так как была ночь, дороги города были сравнительно пусты, поэтому до места мы добрались весьма быстро. Сейчас клуб был оцеплен, как и место преступления. Клубом являлось двухэтажное здание, причем весьма немаленькое. Вокруг него находилось что-то вроде живописного сада, где подвыпившие молодые люди могли подышать воздухом и посидеть в беседках да на лавочках. А перед входом в здание находилась немаленькая парковка. На ней находилось приличное количество машин, а значит, тусовщики еще не разъехались. И отлично! Кстати, стоит отметить, что, судя по машинам, в этом клубе отдыхают не только аристократы, но и простолюдины. Да и в отличие от клуба Гиена, тут не было тяжело вооружённой охраны. Ну или лишь сегодня не было. Паркуемся за пределами огороженной зоны и тут же натыкаемся на сотрудника ИБ. Но было достаточно показать свой герб, как меня без вопросов пропустили за ограду и подсказали, что главный находится внутри. Туда я и направился и как же я удивился, увидев взимого Константина Кирилловича. «Что он здесь делает?» — тихо спросил у Ивана, двигаясь к нему и Татьяне. «Не знаю, господин». Тот тоже был удивлен. Константин с Татьяной беседовали с мужчиной в форме безопасников. Вероятно, это был следователь. Такой крупный и серьезный мужчина в очках и жутким шарамом на лбу. «Сашенька!» — увидев меня, женщина потеряла самообладание и кинулась на меня, крепко обняв. «Задушишь!» — простонал я, прижатый к этим большим грудям. «Силы у матушки хоть отбавляй!» И из-за эмоций она их плохо контролировала. К слову, на третьем курсе академии появляется предмет, посвященный контролю силы. Все же магия многократно сильнее обычных людей, и, к примеру, сломать стакан, просто взяв его в руку, проще простого. Ну или сломать кому-то пальцы обычным рукопожатием. «Ой, прости, я... я...» Женщина отпустила меня и вдруг разревелась. Эмоции нахлынули, и она потеряла самообладание. Женщины. Пришлось самому приобнять Татьяну, чтобы успокоить. А пока это делал Иван с Жанной, переговорили со следователем, но я послушал. Выяснилось, что девчата взяли с собой Анну, и её похитили за компанию. А еще, в отличие от сестер, она выпила куда больше. — Саш? — Татьяна устоялась на меня с непониманием, а я я улыбался всем им писец ушко прошептал я продолжая зловеще улыбаться раз с ними анна я легко найду их по магии печати полтергиста прав только она открыла рот как я его тут же закрыл ладонью и грозно устоялся в глаза поняла молчу умница кивнул я и подошел к константину но не успел он на рта открыть как перебил его готовьте штурмовой отряд хорошо — ответил он после нескольких секунд молчания. Отойдя, он начал кому-то звонить. «Я же направился на второй этаж клуба. Там располагался ресторан, где усадили молодежь. Их по очереди допрашивали трое младших следователей, а народу там было немало. Где-то 90 человек, и что примечательно, без карнавальных масок. А значит, это не один из тех клубов, где знакомиться, чтобы снять стресс». «Александр Леонидович», — заговорил подошедший старший следователь. Он проследовал за мной, так как я не остановился. «Надеюсь, вы не собираетесь совершать необдуманные действия, за которые придется отвечать». «Вовсе нет. Я просто хочу увидеть всех тех, кто контактировал с моими сестрами. Вы же уже выяснили это». Я посмотрел на него спокойным взглядом и тут немного успокоился, видя, что я не собираюсь буянить. «Да и не мог я. Меч в машине» а о магии света особо не поубиваешь. «В первую очередь», — кивнул тот и принялся рассказывать. Видеозаписи они уже просмотрели, поэтому вычислить людей было несложно. Впрочем, там было аж девять человек. Восемь клеились к сестрам и один к Анне. Сильнее всего выделялась четверка, к которой мы и шли. Все из низшей аристократии. Первый дружил со вторым, а третий с четвертым, и эти две группы никак не пересекались раньше. Но всех связывает одно — они впервые в этом клубе. Впрочем, судя по всему, всех остальных парней, что посещали данное заведение, девчата уже успели отшить, и не один раз. Но парней можно понять. все же Катя с Леной — выдающиеся красавицы. А того, кто пытался познакомиться с Анной, в расчет не брали. Он быстро получил отказ и сдался. В общем, что я могу сказать? Перед нами на диване сидели четыре уверенных, хорошо выглядящих парня. Глаза адекватные, а значит, люди особо не пели и не употребляли. Сейчас они о чем то болтали между собой, но, увидев нас, замолчали. А тот, что самый левый, почему-то отвёл взгляд. Кириллов Эдуард, Молодосов Александр, Шепетов Игорь и философский кирилов Так звали их, если смотреть слева направо. «Мы уже всё рассказали. Чего ещё надо? Домой уже отпустите» тут же заявил философский. «Эй, малявка, ты чего, улыбишься то «Ну а почему бы не улыбиться? Души троих не то чтобы черные, как смоль, но кое-какие серьезные грешки имеются. А тот, что слева, Кирилл который, оказался вполне невинным, котят не обижал, щенят не топил, людей не убивал». «Знаешь, почему у Череповых такая фамилия?» поинтересовался я, продолжая жутко улыбаться, смотря на говорившего. Да мне почем знать? Потому что мы маги света. Я вытянул ладони и активировал теплые руки. С древних времен боремся с нежитью и всевозможной нечистью. И что? Не теряя уверенности во взгляде, поинтересовался он. А то, что теперь они нас настолько сильно боятся, что лишь одно наше присутствие в городе существенно снижает их активность. Старший следователь аж бровь приподнял от удивления. Ну его можно понять ведь все это я выдумал вот только за это приходится платить нечисть всегда подле нас она преследует нас ожидая когда мы ослабнем чтобы напасть и мы тут причем мы тебе что нежить ухмыльнулся он и его товарищ слева заржал а что вчера ты утром был как зомби добавил смеющийся ой да иди ты отмахнулся философский очень даже причем злобно заулыбался я проведя по ним серьезным взглядом Об этом мало кто знает, но враги Череповых долго не живут и... «Ты нам угрожаешь?» — перебил гад такой, а следовательно нахмурился, недовольно поглядывая на меня. «Нечисть», — заявил я, но народ не понял, а вот нефиг перебивать. «Что «нечисть»?» Вот представь, сдерживаемая нами нечисть вдруг увидит, что кто-то в этом городе не под нашей защитой. Или иной вариант, какой-нибудь полтергейст решит, Выслужиться в надежде, что черепы его потом не тронут и не разведают. На моем лице появилось еще более жуткое выражение, а красивая белая мантия делала его еще более жутким. Все же белый с золотым ассоциируется с добром и благодетелью. Вы же намеровались споить или же охмурить моих сестер, а потом куда-то уйти кроме тебя, Кириллов, указал я на того, кто слева. Судя по всему, тебя втянули в это дело без твоего ведома. Парень дернулся и, вероятно, хотел было что-то ответить, но побоялся. А душа слегка потемнела. Все правильно, грешок. Прикрывать преступников. И не надо пытаться себя успокоить, что лично вы ничего бы им не сделали. Фермер, приверживший корову на убой, тоже лично не убивает ее, Но это не меняет того факта, что умерла она по его воле. Я продолжал улыбаться, наблюдая, как чернеют души троицы. Да-да, я могу усилить силу греха. Достаточно, чтобы они осознали всю тяжесть своего поступка и раз души чернели, то все трое виновны. Но я еще не закончил. Но это не все. Мясо коровы может быть ядовитым и привести к смерти множества людей, поэтому все эти смерти также на вине фермера. «Хватит нести чушь! Утомил!» — выругался философский. «Может и чушь, но теперь рекомендую не брать в руки острые и режущие предметы, да и вообще быть осторожнее». «Жизнь у вас будет веселая и полная приключений». Едва злобно не рассмеялся. «Ух, сдержался. Слишком уж сильно вошел в образ злодея». «То нельзя. Я же добрый Макс света». «Вы потратили 120 единиц божественной энергии и изменили судьбу четырех человек». «Сердце кровью обливалось, но нужно. И Нет, я не проклял их на скорейшую гибель, а на несчастье». А вот они рано или поздно приведут к гибели. Кроме Кириллова, он не сильно грешен, но теперь его ждет серия нелепых неудач, и если он захочет от них избавиться, придется ему идти на поклон ко мне». Я сразу обернулся и пошел к выходу, попутно осматривая души тусовщиков и персонала. «Как же тут много грешников!» Мне в спину что-то говорили, но я не слушал, а вот следователь решил кое-что уточнить. «То, что вы говорили, правда или пытались их запугать?» «Чистая правда?» — кивнул я. «Все же после общения со мной уже несколько человек погибли. И так как это будет продолжаться, лучше сразу всю вину свалить на нечисть. Ну, и кто поверит, что я бог, меняющий судьбы? А вот в призраков и прочих поверить легко. Заодно люди дважды подумают, прежде чем связываться со мной и моим родом. Конечно, всякие дебилы могут подумать, мол, это черепов их убивает но доказать-то они ничего не смогут. И не я их убиваю. Мир сам решает, заслужили ли они кары или нет. Я лишь инициирую этот суд». «Значит, тот случай в следственном отделе...» «Скорее всего», — ухмыльнулся я, вспоминая того следователя-коррупционера. «Вы, наверное, последний год после смерти моего отца с братом фиксируете немалую активность нечисти?» «Так и есть», — неуверенно ответил тот. «Ну, конечно, так и есть». У вас на кладбище такие чудовища водятся, что жуть. Взять, к примеру, ту кикимуру, что в хранилище душ дожидается, когда я ее стражем сделаю. Она могла легко младшего мага 20-го-29 уровня убить. А сколько там было злых духов? А ведь есть еще несколько кладбищ. Посещал я недавно третье кладбище. Там не только была кикимура, но и куча злых духов. А что, раз вспомнил, значит, нужно похвастаться и добиться расположения. И, извиняйте, не тайна героя, не ужас на крыльях ночи, что карает чудовищ. Так что, если получу с этого выгоду, буду только рад. И, кажется, я ее получу». «Значит, все же на кладбище была», — простонал мужчина. «И вы ее убили? На вашем-то...» Я сердито посмотрел на него, и он заткнулся. «Дихлофосу плевать, насколько таракан огромен. Поэтому, если у имперской службы безопасности есть проблемы по профилю Череповых...» Мы сможем их решить, и даже цену не будем заламывать». Мужчина замолчал, и дальше мы шли молча, а спустившись вниз, я посмотрел на Зимова. Тот кивнул, поэтому я, попрощавшись со следователем, поспешил наружу. На парковке за оградой уже дожидалось несколько бронированных фургонов с гербами Зимовых. Там же была Татьяна, и выглядела она словно валькирия. Ей кто-то дал военное снаряжение, волосы она связала в конский хвост, а с пояса свисали армейский нож и пистолет. «Куда ехать?» — спросил патриарх. Он был в обычной одежде, но так как он сильный маг, броня ему лишь мешала. «Покажу», — кинул взгляд на Татьяну и сел на переднее сиденье бронированного фургона, водителем которого был патриарх. Я же не торопился и закрыл глаза. Мне нужно было уловить магический сигнал от Анны. Все же я трачу немало силы на поддержание печати полтергейста и поймать его оказалось весьма сложно, скажу я. Но кто молодец? Я молодец. Поэтому справился. На север, а не за городом. Понял. Константин немного сомневался, но Татьяна передала ему мои слова, да и других зацепок у него все равно не было. Безопасники же хоть и пытались найти похитителей, но те уже сменили три машины и ловко заметали следы. И бэшники постоянно были на несколько шагов позади. А так как девушек уже вывезли из города, шансов их найти уже не было. И Константин это понимал, поэтому злился, а еще очень надеялся на меня. А пока мы ехали. Вы потратили 50 единиц Божественной Энергии и наложили благословение на Екатерину. Вы потратили 50 единиц Божественной Энергии и наложили благословение на Елену. Вы потратили 50 единиц Божественной Энергии и наложили благословение на Анну. Как же дорого-то! Будь они моими верующими, как Жанна, благословение обошлось бы куда дешевле. Хорошо, что я не поторопился и не улучшил алтарь. Мне пока еще хватает на новую руну, но впереди ждет бой. Наши машины ехали быстро, и к моменту подъезда к северным вратам колонна увеличилась на один фургон и мощный БТР. Уверен, у Зимовых куда больше сил, но собрать их по щелчку пальцев не так-то и просто. До этого нам хватит! оказавшись за городом мы минут двадцать виляли по грунтовым дорогам проехали через давно заброшенную деревню задавив пару монстров потом объехали какой то здоровенный кратер и в итоге подъехали к брошенному аванпосту это было трехэтажное здание башня окруженное железобетонной стеной высотой в три метра казалось что это место заброшено и машин здесь не было хотя судя по следам здесь совсем недавно проезжало несколько они здесь Взяв свой меч, выбрался из машины, а за мной и все остальные. Они хило то народу, и бойцы и все в отличной броне, и оружие недешёвое. Завидна. У меня из охраны лишь два мордоворота, у которых из оружия только непробиваемые тупости кулаки. «Не торопись!» — тихо рыкнул Константин, остановив матушку. Она уже создала перчатки когти из воды и намеревалась ворваться внутрь и всех там перебить. Женщина с неудовольством, но все же осталась подле Константина. А после внутрь повалила пехота, экипированная приборами ночного зрения. Они быстро обошли весь аванпост, но ничего не нашли, кроме закрытых врат. Они располагались в подземной части аванпоста, где располагался гараж. Но машин там уже давно не было, а вот врата вполне. «Ублюдки! Они скрылись во вратах, чтобы никакая магия и артефакты не обнаружили их!» Татьяна была в бешенстве, а вот Константин напряжен. Они могут там переждать, а пока ждут сюда, заявятся силы противника и убьют нас, не оставив свидетелей, произнес он и принялся кому-то звонить. Я же тем временем подошел к воротам. Серая пельна была плотной и не пропускала ничего внутрь, а если пытаться пробиться, можно было уничтожить как врата, так и все в немалом радиусе. Однако. «Бог я или не бог?» «Прошу оставить меня». Константин обернулся и увидел, как я держу ладони на пелене врат. «Ты же не хочешь?» — пробормотал он. «Уходите, не мешайте. Никого сюда не пускайте», — приказал я, повысив голос. Повторять не пришлось. Константин увел солдат и, схватив Татьяну за руку, утащил наверх. И вот, оставшись один, я покрыл ладони, оследовав все свое тело божественной энергией. Меня будто окутала черная слизь, и она позволяла протиснуться через эту пелену. Было тяжело. Казалось, что меня раздавит, но я прорвался вперед и казалось, что там пелена толщиной сантиметров пять, но нет. Может, мне это просто прочудилось, однако ощущения говорили, что я преодолел более метра этой пелены, и стоило оказаться по ту сторону, как едва устоял на ногах. Ощущение было ужасающим. Будто меня сожрал дракон, а я вышел из него естественным путем. Еще и воздух. Казалось, я полчаса не дышал и сейчас не мог надышаться. Да чтоб я еще раз воспользовался этим методом!» «Внимание! Вы проникли в закрытый осколок божественного плана неизвестного Бога. Из-за проникновения выход был навсегда заблокирован. Разблокировать его можно, разрушив ядро осколка и получив награду». «Это не меня тут заперли! Это мои враги теперь не смогут сбежать!» Я мерзко захихикал и обнажил свой меч а заодно глянул на свое кольцо диарии готовьте свои жопы вас ждет одна из самых жутких смертей в этом мире тихо расхохотавшись словно злодейский злодей сменил цвет мантии на черный и пошел вперед меня ждали разветвленная пещера и враги а судя по гильзам на полу и свежим трупам монстров много врагов и да спасибо за трупы